что такое излучение и конвекция. Передать тепло друг другу окружающие нас предметы могут не только при прямом контакте. Есть и посредники. К примеру, застоявшийся в непроветренной и неотапливаемой комнате воздух расположится как бы слоями. Внизу самый холодный слой, вверху самый теплый. И чтобы перенести тепло от потолка к полу, нужно воздух перемешать. А если поставить нагреватель, то воздух начнет циркулировать, менять местами, смешивать теплые и холодные слои. Это явление называется конвекцией. А как вы думаете, почему чайники делают белыми или серебристыми? Оказывается, что с цветом тела Связана его способность принимать или отдавать тепло. Только теперь роль посредника возьмет на себя так называемое тепловое излучение. Летом вы обратили внимание, предпочитают носить светлую одежду. Она слабее поглощает тепловые лучи. Но вот что интересно. Светлые предметы также неохотно их испускают. Поэтому чайник белого цвета будет медленнее остывать, чем темный. Эти тепловые лучи могут распространяться и в пустоте. Так вместе со светом нам передает тепло солнце. Их вы можете почувствовать даже в отсутствии света. Благодаря такому свойству тепловое излучение ловят от невидимых глазом предметов. Так были обнаружены некоторые не светящиеся на небе звезды, а на земле построены приборы ночного видения. С их помощью можно различить предметы, температура которых разнится с окружающей средой. Это могут быть нагретые части двигателей машин или люди, прячущиеся в темноте. Есть и специальные ракеты, способные наводиться на источники тепла. Такие ракеты повторяют все маневры преследуемой цели, например, самолета, вертолета или другой ракеты. Их, правда, можно обмануть, отбросив в сторону ложную цель, снабженную тепловым источником. Людвиг Больцман, 1844-1906 годы, австрийский физик-теоретик. Его работы посвящены математике, механике, оптике, электромагнетизму. Активный сторонник атомистических взглядов внес огромный вклад в теорию газов и термодинамику. Открыл Закон теплового излучения, экспериментально установленный позже. Идеи этого закона затем использовались при создании квантовой теории. Вывел существование давления света. Противостоял гипотезе тепловой смерти Вселенной.